Является ли это случайным фактом? А если да, то почему он не доработал до смерти ребенка, которая произошла всего через три месяца? Сторонники версии о подмене дофина ссылаются на письма Лорана. В первом письме, датированном 7 ноября 1794 года, Лоран сообщает, что укрыл дофина в потаенном месте, где его не найдет сам Господь Бог а взамен в комнате Шарля Луи находится какой-то немой мальчик. Во втором письме от 5 февраля 1795 года указывалось, что было легко перевести дофина на верхний этаж здания, но будет значительно труднее увести его из Тампля. Отмечалось также, что комитет общественного спасения вскоре пришлет для инспекции в Тампль членов конвента, в том числе маттье Ревершона и Армана. Наконец, из третьего письма от 3 марта 1795 года следовало, что Дофин уже увезен из Тампля. Эти письма Лорана до сих пор фигурируют в некоторых новейших трудах сторонников версии о подмене Дофина. Между тем, необходимо отметить, что об этих письмах стало известно только летом 1833 года, а самое главное – никогда не были представлены оригиналы, а лишь неизвестно когда, где и кем сняты с них копии. Дополнительные доказательства сомнительности этих писем Лорана можно извлечь из анализа их содержания. Первое из писем датировано 7 ноября 1794 года. Между тем, в то время использовали только революционный календарь. Если бы оно было подлинным, на нем почти наверняка стояло бы 17 брюмера 3 -го года. В письме от 5 февраля 1795 года говорится о предстоящем визите депутата Армана. В мемуарах Армана, изданных в 1814 году, действительно говорится, что он посетил Тампль в начале февраля 1795 года. Но это ошибка поскольку официальные документы с бесспорностью установили, что визит состоялся 19 декабря 1794 года. Если письмо – фальшивка, то фальсификатор, не имея понятия об этих документах, неизвестных в 30-х годах XIX века, когда фабриковалась фальшивка, просто взял дату, Начало февраля 1795 года из мемуаров Армана. Приводимые доказательства подложности писем Лорана приобретают дополнительную весомость, поскольку исходят от одного из наиболее известных адвокатов Франции – Гарсона, высокая профессиональная компетентность которого в подобного рода криминалистическом анализе не может подлежать сомнению и все же пытаясь привести максимальное количество доказательств в пользу своего тезиса, и он порой оперирует и малоубедительными доводами. Так, например, Гарсон считает одним из доказательств подложности писем Лорана, что он, разъясняя, как удалось произвести подмену Дофина и его освобождение, добавляет, обращаясь к адресату, «Только благодаря вам, господин генерал, был достигнут этот триумф». Считается, что письма обращены к одному из руководителей шуанов Фроте, но из письма самого Фроте яствует, что его усилия ни к чему не привели. Это письмо стало известно лишь в конце XIX века, а в 1835 году фальсификатор находился под влиянием легенды, что Фроте преуспел в осуществлении своего плана. К тому же Фроте, оставался в Лондоне до 6 января 1795 года. Следовательно, Лоран не мог писать ему в Париж 7 ноября 1794 года. Но эти доводы ничего не доказывают, если считать, что письма обращены к Барасу, которого в 1795 году нередко именовали генералом. Возникает вопрос участвовала ли Жозефина в возможном похищении дофина из Тампля. Можно ответить на него, что это довольно правдоподобно. Учитывая ее тогдашние райолистские симпатии, напомним, что ее любовник Поль Франсуа барас вел переговоры с райолистами о реставрации монархии Бурбонов и надеялся получить за предательство республики крупное вознаграждение. Беспринципный политикан и взяточник барас вполне мог попытаться превратить дофина в дополнительный козырь в своей сложной игре. Ведь владея тайной, где находится мальчик, барас мог после реставрации получить сильное орудие шантажа в отношении Людовика XVIII. Вряд ли случайно, что сразу же после Девятого Термидора и казни Робеспьера и других лидеров-якобинцев Барас поспешил в качестве представителя конвента посетить дофина в Тампле. Факт спасения дофина из Тампля подтверждает жена венецианского посланника Бролье Солари, которая до революции была принята при французском дворе и много раз видела мальчика. Так вот, она якобы узнала его, встретив в 1810 году в Лондоне. В ее воспоминаниях содержится и такой факт. Зимой 1803 года она встретила в Брюсселе своего хорошего знакомого Бараса. И этот, свергнутый член директории, злобно поносил корсиканского проходимца и добавлял, что честолюбивые планы Наполеона не сбудутся, так как жив сын, Людовика XVI. После смерти бараса уже в годы реставрации, его бумаги были конфискованы по приказу Людовика XVIII. Но для этого могло быть вполне достаточно причин и без Дофина. Бывший член директории знал слишком много. Имеются и другие показания в пользу версии о бегстве Дофина. Во-первых, свидетельство вдовы Симона в течение долгого времени жившей в инвалидном доме. Она на протяжении ряда лет, во время Наполеоновской империи и при реставрации, в разговорах с разными лицами выражала убеждение, что дофин был подменен другим ребенком. В 1816 году вдовой занялась полиция Людовика XVIII, которая предписала ей под угрозой сурового наказания – прекратить все разговоры о Дофине. В сущности, слухи о возможной подмене Дофина стали ходить много раньше, по крайней мере сразу после неудачного бегства королевской семьи в Орен в июне 1791 года. Фигурировала даже версия, что Дофин еще в 1790 году был переправлен в Канаду, а взамен его в тюэль поместили другого ребенка, некоего Ляроша, уроженца Тулусы. Подобные слухи воспроизводились на страницах прессы в месяцы предшествовавшие падению монархии 10 августа 1792 года. Смерть сына Людовика XVI породила различные слухи и басни, одна не лепее другой. Одни утверждали, что Дофин вполне здоров И будет передан иностранным державам Другие, что он был отравлен Смерть отняла у Франции драгоценного заложника Писала «Газет Францез» 12 июня 1795 года Конституционные монархисты Уже на следующий день после смерти Дофина Отмечал историк Альбер Матьез Излили свою досаду впущенных ими слухах о том что дофин не умер естественной смертью что его отравили так же как и лечившего его врача десо который умер за четыре дня до него некоторые утверждали что дофин не умер что его подменили другим ребенком и тому подобное в условиях когда продолжали циркулировать многочисленные слухи о похищении дофина из тампля Второстепенный, но весьма плодовитый писатель Реньо Варен в 1800 году издал роман «Кладбище модлен который должен был удовлетворить любопытство тех, кто интересовался и доверял этим слухам.